Мы предпочитаем свободу в бедности, богатству в рабстве. Секу Туре. Все произошло очень быстро. Секу Каба так радовался переменам в моей жизни, что немедленно исполнил обещание. Я получила место преподавателя французского языка в коллеже для девочек, расположившемся в красивом здании колониальной эпохи на зеленой окраине Конакри в районе Бельвью. Директорствовала там очаровательная уроженка Мартиники, «Мадам Бачили». В Гвинее, как и в кот де антильцы работают в учебных заведениях всех уровней, но не живут сплоченной общиной, больше всего озабоченной изготовлением кровяной колбасы и окраса – острого теста для пончиков с добавлением трески. Политизированные, убежденные марксисты, эти люди пересекли океан, чтобы оказать всю возможную помощь молодому государству – очень в ней нуждавшемуся. Встречаясь за чашкой чая долгой жизни из кенки-либы, воистину бесценного напитка, они обсуждали идеи Антонио Грамши, Карла Маркса или немецкого философа-идеалиста Фридриха Гегеля. Как-то раз я зачем-то пошла на одну из таких в кавычках «ассамблей» на вилле профессора философии Макфарлана, уроженца Гваделупы, женатого на очень красивой француженке. «Вы, кажется, одна из Букалонов!» Радостно воскликнул он, сильно меня удивив. «Я рос по соседству на улице Дюгамье и хорошо знал вашего брата Агюста. Агюст был старше на двадцать лет, и мы почти не общались из-за разницы в возрасте. Семья очень гордилась им, как первым огреже родной страны в области филологии. Ко всеобщему сожалению, Агюст не имел никаких политических амбиций и провел всю жизнь в швейцарском Аниере, в загородном доме и полной безвестности. «Сравнение с братом, о ужас, означает, что меня разгадали. Если не поостерегусь, великие негры снова меня сцапают». «Ваш муж в Париже?» — продолжил расспросы хозяин дома. Я ответила уклончиво. «Ничего другого не оставалось» сказав, что он заканчивает учебу. «В какой области?» «Он хочет стать артистом и занимается в консерватории на улице Бланш». По выражению лица собеседника я ясно поняла, как мало он ценит подобное призвание. Весь следующий час профессор читал вслух политическое эссе. Неизвестно, чье и о чем. С того дня я старательно избегала встреч с левыми педантами приняв решение не иметь никаких связей с Гваделупской диаспорой, но однажды все-таки сделала исключение. Одна из двух сестер, мадам Бачили, изысканная красавица Иоланда, вела историю в лицее Донка и была главой ассоциации преподавателей истории Гвинеи. Мы стали очень близки, несмотря на все ее регалии. Как многие соотечественники, мы жили в рыбацком квартале Бульбине, в двух одиннадцатиэтажных анахронично современных башнях, стоявших лицом к морю. Лифт никогда не работал, поэтому Иоланда останавливалась на моем втором этаже, прежде чем продолжить восхождение на свой верхний. Она жила с Луи, настоящим бенинским принцем, прямым потомком короля Беханзина, великого борца с французской колонизацией. Он долго был в изгнании на Мартинике, в городе Форде-Франс, а умер в Алжире, в Бледе. После смерти в 1906 году останки Беханзина были перезахоронены в Абамее в Бенине. У Луи была настоящая музейная коллекция предметов, принадлежавших его предку. Трубка, табакерка, маникюрные ножницы и, главное, масса фотографий старого суверена. Его умное решительное лицо навевало мечты. Годы спустя я все еще помнила о нем, когда писала роман «Последние волхвы» и представляла себе жизнь в изгнании и насмешке обывателей. «Африканский король? Что это за птица?» Я представляла, как ужасали его наши грозы и свирепые циклоны, которых он не знал на родине. Мне захотелось приписать ему антильское потомство в лице спера и сделать владельцем газеты. Луи Биханзин, человек на редкость умный, тоже преподавал историю в лицее Донка. Он пользовался доверием Секу и был автором реформы образования, колоссального и, увы, незавершенного труда. Я искренне восхищалась Иоландой и питала к ней дружеские чувства, хотя никогда в этом не признавалась. Она говорила мне правду в глаза и часто отчитывала, не стесняясь в выражениях. «Как можно вести такую растительную жизнь при вашем-то уме?» Не уверена, что была действительно умна. Никто не подозревал, что я часто хотела умереть, настолько была несчастна. Иоланда и Луи считали причиной моей депрессии разлуку с мужем. канда вернулся в Париж, чтобы закончить консерваторию. Новости моей беременности он принял как истинный фаталист. «На этот раз родится мальчик», Заверил он меня, как будто это могло подсластить пилюлю. «И мы назовем его Александром». «Александром?» Изумилась я, вспомнив его негодование по поводу западности имени Сильвианна, выбранного мной для дочери. «Разве можно назвать Александром ребенка из народа Маленке?» «Плевать», — ухмыльнулся он. «Это имя завоевателя, и мой сын будет завоевателем». Общий сын у нас так и не появился. А вот вторая супруга родила Канде двух или трех мальчиков. Когда я Эдди написала, что Канде завёл любовницу, мартиникскую актрису, меня это совсем не задело. Я думала только о Жаке, приходя в отчаяние из-за абсурдности своего поступка и не понимая, зачем бросила его. Перед началом учебного года в колледже Бельвю мадам Бачили собрала сотрудников в учительской. Все были экспатриантами, много французских коммунистов, политические беженцы с африканских территорий, находящихся южнее Сахары, из Магриба, двое мальгаши из Мадагаскара. Мы пили эрзац кофе, грызли сухой крекер, а она объясняла, что наши ученицы происходят из семей, где девочкам никогда не давали среднего образования. Их матери иногда заканчивали один или два класса начальной школы и умели разве что написать свою фамилию. Им было неуютно на школьной скамье. Они предпочитали возиться на кухне или торговать барахлом на рынке. Поэтому преподавателям следовало прилагать вдвое больше усилий, чтобы внушить ученицам интерес к учебе. Я была в таком состоянии, что пропустила наставления мимо ушей. Впоследствии я уделяла молодым много внимания, но тогда находила своих учениц вялыми и глупыми, и совсем ими не интересовалась. Мои занятия очень скоро превратились в скучную обязаловку. Я учила девочек орфографии, грамматике и правильным оборотам речи, а иногда читала и объясняла отрывки из произведений, рекомендованных таинственными комитетами образования и культуры. Выбор основывался не на литературной ценности текстов, а на их социологическом аспекте. К моему удивлению, во всей пересмотренные учебники была помещена молитва маленького негритенка, гвадалубского поэта Гетти Ральена. Дома я ничего не читала, потому что буквы плясали у меня пред глазами. Не слушала радио. Я возненавидела нескончаемые вопли Гриотов. Медленно и незаметно В душе зарождалась ненависть к этой стране. Я с нетерпением ждала ночи, чтобы во снах воссоединиться с Жаком. На плаву меня держали только мои чудесные дети Дэнни и Сильви. Они без конца целовали печальное на лицо. Именно тогда я разучилась улыбаться, а мне становилось все хуже. С террасы квартиры в Бульбине я каждый день наблюдала удивительное зрелище. В 17.30 президент секутуре прекрасный, как солнце, в пышных белых бубу, с непокрытой головой, катил вдоль моря в своем кабриолете Мерседес 280 SL. Рыбаки бросали сети на песок и приветствовали его, столпившись на обочинах дороги. Не думаю, что кого-нибудь, кроме меня, больно ранил контраст между всемогущим человеком и горемыками в лохмотьях, подданными, аплодировавшими своему кумиру. «Какой отрадный пример демократизма!» – перебивая друг друга, повторяли и Оланда, и Эдди. «У него нет телохранителей?» подпевал, сяку, – подпевал Секу Каба. Общеизвестно, что Гвинея была единственной франкофонной страной Африки, с гордостью провозгласившей строительство социализма. Обеспеченные граждане пересели из французских машин В «Шкоды» и Волги, везунчики летали в отпуск на Ил-18 и Ту-114. Частную торговлю упразднили. В каждом квартале открыли по государственному магазину, где следовало отовариваться. Хотя ассортимент там был скудный, и выживали мы только за счет бартера, строжайше запрещенного под флагой борьбы с черным рынком. Тех, кто попадался на таких сделках, наказывали и все очень боялись разного рода инспекторов. Методом пропы и ошибок я научилась не брать чешское концентрированное молоко, вызывавшее у детей кровавый понос. Я едва не потеряла Сильви, напоив ее этой отравой. И русский сахар, не растворявшийся даже в кипятке. Сыр, мука и жиры стали практически недоступны. Я часто рассказывала, как придумала в 1976 году Название для моего первого романа, во многом вдохновленного жизнью в Гвинеи. Маханон что в переводе с языка Малинки означает «жди счастье». Так окрестили магазин в квартале Бульбине, который вечно пустовал, а продавцы начинали ответ на любой вопрос со слова «завтра», ставшего синонимом вечной мечты». «Завтра будет масло», «завтра будет томатная паста», «Завтра будут сардины, завтра будет рис». В моей голове смешались воспоминания о двух несхожих событиях начала 1961 года, подтверждающих, что сердце не умеет определять порядок подчиненности, ставя на одну доску, общее и частное. 4 января Жеман Сикукаба помог мне вызвать его из Кодзевора, уехал назад, проведя в Гвинее всего несколько месяцев. Отсутствие некоторых, большинства, продуктов не позволяло ему должным образом готовить нам еду. И он то и дело возмущенно повторял. Что это за страна, где нет масла? Жеман не внял знаменитой красивой Максиме секутора Мы предпочитаем свободу в бедности, богатству в рабстве. Меня мало волновал тот факт, что любой сознательный гражданин должен был причислить его к поганым контрреволюционерам. Провожая Жемана в порту, я рыдала от отчаяния. Мне хотелось умолять старика остаться, но я каким-то чудом удержалась. 17 января в Конго убили Лумумбу, и в Гвинее был объявлен четырехдневный национальный траур. Хотелось бы написать, что это событие потрясло меня, но это было бы неправдой. Я не интересовалась первыми конвульсиями бывшего бельгийского Конга. Имя Лумумбы мало что для меня значило. Но я все-таки пошла на площадь мучеников, где проходила траурная церемония. Железные загородки и вооруженные люди сдерживали толпу. Простым людям не место у сцены, где сидят официальные лица. Действо напоминало состязание в элегантности. Министры, их замы, видные деятели режима явились с женами, задрапированными в дорогие ткани. На головах у некоторых красовались пышные тюрбаны из платков и шалей, другие удивлялись сложными прическами, косичками, уложенными розеткой или треугольником. впечатление театральности происходящего усиливали аплодисменты и приветственные выкрики, которыми толпа встречала появление каждой высокопоставленной читы. Секутуре, облачённый в парадное белое бубу, произнес многочасовую речь. Он явно извлек урок из канголесской трагедии и с пафосом в голосе, то и дело повторял слова «капитализм» и «угнетение». Не знаю почему, но для меня в них не было смысла. Я спрашивала себя, ну и где она? Это ваша пресловутая гвинейская революция. Только в 1965 году Прочитав «Сезон в Конго» и массезера о последних месяцах жизни Лумумбы, я прочувствовала весь драматизм и значение события, а в тот момент было явно недостаточно политически подкована. Я, безусловно, перенесла бы лишения, мрачавшие наше существование, затронь они все общество, старавшееся коллективным усилиям создать свободную нацию. Возможно, это даже увлекло бы меня, Увы, ничего подобного не случилось. С каждым днем все заметнее становился раскол на две группы, разделенные непреодолимым морем предрассудков. Мы теснились в стареньких, дышащих на ладан автобусах, а мимо ехали сверкающие мерседесы с флажками на капоте, перевозившие разодетых женщин, обвешенных драгоценностями, и мужчин, курящих именные сигары. Мы стояли в очередях в государственных магазинах, чтобы купить килограмм риса, а избранные платили в бутиках валютой за икру, фуагра и марочные вина. Однажды Сикукаба удостоилась удостоился приглашения на частный концерт в президентском дворце. Мне предстояло впервые попасть в мир привилегированной касты. Я одолжила у Бубу, чтобы скрыть свой живот и повесила на шею ожерелье зеленый день. В этом нелепом наряде мне предстояло внимать искусству республиканского ансамбля традиционной музыки. Солировал Сория Кандия Куяйте, которого называли звездой народа Манде и голосом Африки. Он в полной мере заслуживал этих витиеватых званий, ни один другой голос не мог сравниться с его. Он пел с другими гриотами под аккомпанемент 30 музыкантов, игравших на корах, балафонах, африканских гитарах и барабанах бота. Представление было несравненное, незабываемое, ослепительное. В антракте зрители заполнили бар, и я пришла в изумление, наблюдая за мусульманами, хлеставшими розовое шампанское и дымившими гаванами. В Секу-каба представил меня президенту и его брату Исмаэлю, серому кардиналу правящей клики, стоявших в окружении нескольких угодливых министров. Они не обратили на меня ни малейшего внимания, только президент изобразил вежливый интерес, и я подумала, вблизи он еще красивей. У него потрясающий разрез глаз и победительная улыбка героя-любовника. Итак, вы из Гваделупы, из маленькой сестрички, которую Африка потеряла и теперь обретает вновь. Я включила этот мини-монолог в текст «Жди счастья, вложив его в уста диктатора маливана пришедшего в класс Вероники. Я, в отличие от моей героини, не решилась заменить слово «потеряла» на слово «продала» и ограничилась элистивой улыбкой. Секутуре оставил нас и отправился к другим приглашенным. Все перед ним заискивали, многие даже целовали руки, другие преклоняли колено, И господин президент любезно помогал каждому подняться. На заднем плане оперным хором звучали греоты. Звонок возвестил об окончании антракта, и мы вернулись в зал».